у меня были те же учителя что и моего государя надо ли говорить что они были лучшими из всех кого в тот момент удалось найти в частности фехтованию меня учил один из испанцев знаток той самой Дестрезы, кою не все испанские дальго сумели освоить причем к тому моменту когда он начал обучать нас он изрядное время пожил не только в россии но еще и в Венгрии, и в Речи Посполитой. Поэтому и с саблею был знаком не понаслышке. А поскольку на Руси сабля распространена куда как более шпаги, он учил нас именно ей. Так что шпагой-то я владею как раз не слишком хорошо. Но сражаться с саблей против шпаги или рапиры обучен ничуть не хуже, чем против сабли. А моим противникам... Сражаться против сабли как раз таки шибко непривычно. В этом и есть секрет моих многих побед. Скромно закончил гость и после короткой паузы добавил. Ну и сабли гораздо легче довести схватку до первой крови, либо до того момента, как изрядно порезанный противник окажется не в состоянии продолжать схватку. Чего мне обычно хватает? Я предпочитаю не доводить дело до смертоубийства. Это не слишком поможет исполнению мною моих обязательств перед моим господином». Хозяин дома усмехнулся. «Так вот в чем дело. Не в дуэлях дипломатию блюдяте, А то в свете многие считают вас не слишком крепким духом. Мол, смерти опасаетесь». «Избегайте оную!» Он мотнул головой. «Да уж, смерть, как правило, непоправима. Ну, если вы не несовершенный праведник, конечно. Ну что ж, могу только порадоваться, что ваша холодная голова сохранила Англии множество юных отпрысков благородных семей. Кстати, такому хладнокрою вас также...» Научили ваши учителя?» В ответ гость процитировал какой-то текст На непонятном хозяину дома языке и перевел «Тот же, кто влеком по жизни, яростью и гневом напрасным, злостолюбием и беззаконными плотскими похотями, Не человек суть, но без естества Человекообразно подобие». Хозяин дома ответил не сразу. Он некоторое время сидел, размышляя над сказанным, а затем покачал головой. Значит, вот как вас воспитывали. Да вы, московитые, оказывается, совсем как наши пуритане. Гость неопределенно пожал плечами. Ну, можно провести кое-какие параллели. Хотя мне одно время больше нравился образ мальчиков-спартанцев. У нас даже были такие дни молчания, когда разговаривать дозволялось только по разрешению старших, от самой заутренней до следующего дня. Хозяин дома снова покачал головой, но более ничего спрашивать не стал, а снова разлил по стаканам грог а что вас привело ко мне спустя несколько минут поинтересовался он воля моего господина конечно невозмутимо отозвался гость ну вот как хозяин дома удивленно вскинул брови и что же ему потребовалось от старого больного человека лишенного всех своих прав и осужденного судом короля — Вот именно он и понадобился, — улыбнулся гость. — Кто? Король? — сурово нахмурив брови, вскричал хозяин дома. — Да нет, что вы! Гость вскинул руки в этоком, нарочито-шутливом паническом жесте. — Как вы могли такое подумать? Ни в коей мере! Короля мы оставим Англии. «Мой господин претендует только на...» Он сделал короткую паузу и произнес, явно передразнивая хозяина дома. «Старого больного человека, лишенного всех своих прав и осужденного судом короля». Хозяин дома удивленно взрился на своего собеседника. «Вот как? Хм, странно». «И зачем же я ему понадобился?» Ответ прост. «Еще батюшка моего господина мечтал открыть в Москве университет. И мой господин считает, что настало время воплотить в жизнь его мечту». После этого заявления хозяин дома снова впал в задумчивость. «Университет!» – протянул он спустя некоторое время. «Хм, довольно забавно. Но с чего вы взяли, что я на старости лет соберу в кучу свои больные кости и отправлюсь в вашу дикую, жуткую, холодную Тартарию, где займусь этим вашим чертовым университетом?» «А чем еще вам заниматься?» — удивился гость. Сидеть у камина и жаловаться на судьбу? Не Это вам-то, мой лорд, да побойтесь Бога. Хозяин дома насупился. Похоже, гость действительно знал его довольно хорошо, поскольку никаких возражений на этот его посыл у хозяина дома не нашлось. — Но почему именно я? — вновь спросил он но уже гораздо более спокойным тоном. «А кто, сэр?» Судя по выражению лица гостя, этот вопрос его просто шокировал. «Кто еще? Ведь мой господин хочет не просто учредить еще один университет, да к тому же расположенный где-то на задворках Европы. Нет, он считает, что достойным памяти его отца» может стать только самый лучший, самый блистательный, самый великолепный университет всего христианского мира. И кому еще можно поручить его организацию, как не вам, сэр? Он наклонился к своему собеседнику и произнес доверительным тоном. «Хотите знать, сколько мой господин отсигнавал на организацию университета?» Хозяин дома поощряюще кивнул. «Миллион рублей». На «Рублей? А сколько это будет в фунтах стерлингов?» Гость ответил. «Мой бог!» — пораженно воскликнул хозяин дома. Да «До этого хватит, чтобы пять лет содержать все университеты Англии и Шотландии вместе взятые». Он покачал головой. «И кто будет распоряжаться этими деньгами?» «Вы, сэр», — коротко ответил гость. «Я? Да. И насколько свободно?» «Полностью свободно. Причем в эту сумму не входит стоимость зданий факультетов, которые уже обустраиваются в самом центре Москвы. Рядом с резиденцией моего господина, Кремлем. Хозяин дома потрясенно покачал головой. То есть, если я захочу положить все эти деньги в карман, они окажутся в вашем кармане, кивнул гость. Если, конечно, вы найдете способ создать лучший в мире университет, не задействовав ни пени этих денег. Моему господину нужен университет. Все остальное он оставляет на ваше усмотрение. Хозяин дома некоторое время сидел, задумавшись, затем грузно поднялся с кресла и, скинув плед, прошелся по комнате. Гость усмехнулся. — А как же ваша подагра? — Ах, оставьте! Досадливо поморщился хозяин дома. «Мой бог! Ваш господин настоящий сумасшедший! Тратить деньги на подобные?» Он зарычал. «Ну почему, господь, не дал Англии такого короля? Наш умеет только делать долги и грызться с парламентом. Знаете, какую сумму должна королевская казана?» В запальчивости начал он, Но тут же осекся. «Знаю», — спокойно отозвался гость. «Миллион фунтов стерлингов». Хозяин дома рассмеялся. «Ну да, конечно, кого я вздумал спрашивать? Вы знаете о том, что происходит в старой доброй Англии едва ли не больше, чем мы, англичане? И почему это вы еще не в Тауэре?» — Может быть, потому что мы не враги? — спокойно отозвался гость. — Не враги? — Да, пожалуй, пока не враги. Но кто знает, как оно повернется в будущем? — Кто может ведать будущее? — усмехнулся гость. — Один Господь, но пока... — он подчеркнул это слово голосом. — Мы не враги. — Пока... Мы, как минимум, партнеры, причем во многом благодаря терпению и воле моего государя и вопреки глупости некоторых подданных вашего короля. — Да успокойтесь же, наконец. Столько лет прошло. — устал отозвался хозяин дома. — Но вы же знаете, что это была инициатива этого ублюдка Карра. Он вообще был большим любителем ядов да и ваш господин тоже хорош одним махом отправить на тот свет столько подданных короля и вообще в туне хозяина дома послышались сварливые нотки вот странный способ уговаривать меня принять предложение вашего господина припоминая старые обиды — А я не уговариваю. — Вот как? И почему же? Гость улыбнулся. — Да потому что вы его уже приняли. Хозяин дома несколько мгновений изумленно пялился на гостя, а затем громко расхохотался. Так что дверь кабинета даже приоткрылась и в узкую щель заглянул встревоженный дворецкий. — Нет, ну вы наголец, наглец. Если все агенты вашего господина такие же, я понимаю, как вам удалось обскакать на повороте нашего малыша Карла и уломать эту итальянскую сучку, пообещать отдать вашему господину руку ее младшей дочери. Он замолчал и некоторое время сверлил гостя взглядом а затем внезапно подошел к креслу, уселся в него и накрылся пледом. «Да, вы правы», — произнес он уже вполне спокойным голосом. «Я принял его. Но вас не смущает, что я под Эдиктом?» Гость сделал рукой некий неопределенный жест. «Нет». К тому же не думаю, что это надолго. Хозяин дома слегка подался вперед. «Не думайте ли?» «Не думаю», — спокойно отозвался гость. «Ну, посудите сами. После таких обвинений, такого должностного лица, его либо отправляют на плаху, или уж в самом крайнем случае в тауэр, либо, в конце концов, прощают». Гость демонстративно окинул взглядом в кабинет, в котором они находились, как бы намекая, что это место никак не может быть Тауэром. А вот в политику вас, несомненно, больше не пустят, если только в качестве чьей-то марионетки. И, впрочем, вы и сами это понимаете. И я думаю, на марионетку никогда не согласитесь. Оторчать в своем поместье Ожидая, когда за вами придет смерть, противно вашей деятельной натуре и острому уму. Так что... И он развел руками, показывая, что у его визави нет иного выхода.